«Доброе утро!» — оздоровался бодрый женский голос. «Екатерина Проскурина?» «Медицинский центр. Меня зовут Жанна, и я отвечаю за рекламные проекты. Мы получили вчера ваше коммерческое предложение об участии в акции, приуроченной ко дню 8 марта. Но у нас есть один вопрос. Не рано ли? Еще столько времени до праздника?» «Есть! Клюнули!» довольно зажала кулачок Катя. Что вы? Именно сейчас самое время начать работу. Темы серьезные. Мы хотим максимально проанализировать информацию, чтобы предложить наиболее полный спектр услуг, предоставляемый различными центрами. Ведь не секрет, что львиная доля клиенток женщины, которые хотят выглядеть моложе своего возраста. И с каждым годом эта проблема становится острее, так что вполне возможно теме будет выделено не просто несколько газетных полос, а полноценное приложение или брошюра. Но сначала нам хотелось бы определиться с объемом информации. — Мы готовы это обсудить, — выслушав по-деловому, отреагировала Жанна. — Когда мы сможем встретиться? — Сегодня, — решила брать быка за рога Проскурина, — около двенадцати если вас устроит это время. Вполне. Вы к нам сами приедете? Могу приехать, мне нетрудно. Тогда лучше вы. И захватите, пожалуйста, договор. Мы хотели бы его изучить. Обязательно. Но пока мы собираем информацию, это будет стандартный рекламный договор. Когда определимся с печатным объемом, когда распределим рекламные площади, я надеюсь, вы учтете, что мы так быстро согласились. — перебила ее Жанна. — Безусловно. — Хочу вас уверить, что мы примем во внимание абсолютно все, в том числе и ваше быстрое согласие. — Тогда до встречи. — Да. — Ровно в двенадцать. Спасибо за звонок. — Сколько с меня? — обратилась повеселевшая Катя к таксисту. Расчитываться пришлось с прижатой к уху трубкой мобильника, позвонили из Центра эстетической медицины и тоже предложили сотрудничество. Разговор велся на более высоком уровне с коммерческим директором. Спустя час, ближайшая неделя была расписана буквально по часам. С ней связались практически все, до кого она безнадежно пыталась достучаться неделю назад. Все подтвердили свое участие, все были готовы поделиться информацией и даже опробировать на журналистке эксклюзивные косметические процедуры. «Не имей сто рублей!» — вспомнила она конверт с деньгами, оставшийся лежать нетронутым у Ладышева в столе. «А имей связи и работай в нужном месте. И после этого он снова будет утверждать, что профессия журналиста никчемная и бесполезная», — усмехнулась Катя и окинула взглядом страницы ежедневника. «Сегодня три встречи в разных концах города. Без машины не управлюсь». «Зина, это Проскурина». Решительно набрала она номер. Modern Medical. «Вы не можете мне помочь с машиной?» «Да. Сегодня к двенадцати, затем в шестнадцать и в восемнадцать тридцать». «Конечно, по заданию Вадима Сергеевича». «Хорошо». Жду без двадцати двенадцать у крыльца редакции. Спасибо. Надо еще раз посмотреть вопросы и как-то их перефразировать. Нельзя, чтобы во мне заподозрили засланного казачка или будущего конкурента, подумала Катя, взбегая на крыльцо редакционного здания. Чем бы она ни занималась следующую неделю, читала, писала, брала интервью, просто разговаривала. Запрограммированное подсознание постоянно вытаскивало из этого разношерстного клубка мелкие детали, которые могли оказаться полезными. Чаще всего, возвращаясь домой, когда голова пухла от переизбытка информации, она тут же бросалась к ноутбуку и по свежей памяти фиксировала добытые за день сведения. О том, чтобы в приватных разговорах включая диктофон и речь не шло, люди не рассказали бы и десятой доли того. Что порой выбалтывали в непринужденной беседе. Взять, к примеру, чересчур говорливую медсестру спа-салона одного из медицинских центров. Фамилии VIP-клиентов, время и дни, когда они бывают, плюс некоторые, прям скажем, глубоко личные, почти интимные подробности, сыпались из нее, как из рука изобилия. Так что не расслабляться пришлось, а напрягать память, чтобы потом до глубокой ночи заносить все это в ноутбук. Порой даже поужинать забывала, так как требовалось еще сопоставить услуги конкурентов, проанализировать и заполнить выводами белые пятна в головоломке Ладышева. Иногда ответы приходили сами собой оттуда, откуда их не ждали. К примеру, обсуждала во вторник с Венечкой проблемы его многочисленного семейства, и тут он упомянул, что одна из его бывших жен служит домработницей в семье весьма обеспеченного бизнесмена немолодая жена которого весной и летом проводит три недели на Корсике в дорогой спа лечебницы. Домой прилетает помолодевший лет на двадцать. «Ну, это он загнул», — не поверила Катя, но тут же поинтересовалась, в какой именно лечебнице отдыхает хозяйка. Через день получила ответ, вечером нашла в интернете упомянутую клинику и, изучив прайс-лист, смогла, наконец, ответить на самый сложный вопрос — установить сумму, которую готова потратить на себя очень обеспеченная белорусская женщина. Даже если брать минимальную стоимость курса услуг, умноженную на три недели плюс визу, билет эконом-класса, туда и обратно сумма получалась фантастическая. А ведь наверняка дама и процедуры выбирает подороже, И бизнес-классом летает, и шопинг делает в приличных бутиках.